Глава 5. После боя. До базы Васадабади добрались без приключений. Подорвавшиеся на мине душманы, а кроме них на перевал никто не мог зайти. Кондратий был уверен. Преследовать не стали. Видимо, нанесенный позициям мурон надолго охладил их пыл. Разведчики действительно разнесли позиции буквально в дребезги. И духи могли решить, что здесь побывала целая рота шурави а потому воздержались от преследования. А может быть, и самих пришло не так много, как можно было ожидать. Хотя, если верить глазам, то на перевале должна была закрепиться группа вдвое — если не втрое большее, чем они успели раздолбать. И если бы к приходу группы Зарубина там уже все было готово, то взятие этого перевала могло обернуться гораздо большими потерями. Да и отступление тоже. Разъяренные маджахеды могли броситься в погоню, и группе пришлось бы отступать с боем, а тут уж без вертушек и бронетехники могло не обойтись. Так что удачно сходили. Думал старший лейтенант, сидя на броне БМП-2 и вглядываясь в предрассветный туман. Могло быть и хуже. До проселочной дороги, что вела к кишлаку Шамун, добрались тоже спокойно, никого не встретив. Ночью здесь хорошие люди не ходят, только караваны с оружием и наркотой, да еще спецназовцы. Преодолев брод в том же месте и тем же порядком, спустя полтора часа были в контрольной точке у развилки. Здесь их уже поджидали бронемашины, схоронившиеся во враге, подальше от лишних глаз. «Ну, как сходили?» — поинтересовался командир мотострелков у Зарубина, когда группа вынырнула из тумана и была опознана как «свои». «Пощипали духов», — ответил Кондрат для поддержания разговора, но не вдаваясь в детали. «Да и вас я смотрю», — проговорил тот, глядя, как в БМП грузят мертвого бойца на плаще палатки. но расспрашивать больше не стал. «Есть немного». Нехотя согласился Кондрат. «Ладно, прыгай на броню, скоро дома будешь». Бросил командир мотострелков, поправил шлем и скрылся в бронированной машине. Чихнув моторами, колонна выбралась из оврага и устремилась по направлению к части. Путь домой был недолгим, но расслабился Кондрат и Зарубин только когда колонна пересекла КПП и остановилась на территории части. Афган — дело тонкое. У духов тоже радиосвязь была и гранатометы, а колонну могли раздолбать ей по дороге домой. Но, слава богу, не раздолбали. В этот раз победа осталась за спецназом. Встречал колонну с разведчиками лично подполковник Стеценко. Успели даже к завтраку. Отрапортовал Зарубин, спрыгивая с брони и представ перед светлой очи непосредственного командования. Как и приказывали, товарищ подполковник. «Ну, докладывай, Кондратий Львович!» Хмурясь кивнул полковник, провожая взглядом плач-палатку. По его землистому лицу было видно, что он не спал всю ночь, а наверняка провел ее рядом с радистом. Обнаруженный уничтожен опорный пункт противника на перевале у кишлака Шамун перешел на официальный тон Зарубин. Перевал оказался укреплен сильнее, чем мы рассчитывали, но маджахеды еще не полностью успели закончить оборудование позиций и укомплектовать бойцами. «Мы появились как раз вовремя. укрепление разрушено оружие четыре ДШК, два миномета и больше полусотни единиц стрелкового, а также боеприпасы к ним. Уничтожено. Ну и человек сорок духов». «Хватил, значит, их Кондратий», — ухмыльнулся Стеценко о своей шутке, которая ходила по части из-за родословной Зарубина, названного в честь знаменитого казацкого атамана. Знаменитое Булавинское восстание, казацкое восстание 1707-1708 годов, началось с запрета Петра I казакам самостоятельно добывать соль и ультиматума выдать с дона беглых крепостных крестьян. Оба эти требования категорически противоречили укладу казацкой жизни. Соль была основным доходом самостоятельного войска Донского, а беглые пополняли его численность. 6 июля 1707 года Петр I издал указ о сыске беглых в донских городках. Ответственным был назначен Юрий Долгоруков. В сентябре Долгоруков во главе отряда прибыл в черкаск и начал рейд по казачьим поселениям Верхнего Дона, жестоко подавляя неповиновение. Вскоре восставшие казаки под предводительством бахмутского атамана Кондратья Булавина напали и полностью разгромили отряд князя Долгорукова. По предположению историка Соловьева, отсюда пошло народное выражение «хватил Кондратий» или «Кондрашка хватил». Кондратий облизал пересохшие губы. «Так точно. Когда спускались обратно, на перевале сработала закладка. Думаю, еще человек десять положили. Но, товарищ полковник, судя по количеству траншей и блиндажей, подоспей мы чуть позже, и нас бы там ожидало сотни-две, если не больше душманов». Они просто не успели там закрепиться окончательно. Половина позиций были пустыми. «Значит, разведка оперативно сработала». Удовлетворенно кивнул Стеценко и поправил кепку песочного цвета, прищурив левый глаз, в который его кольнул один из первых лучей поднимавшегося солнца. «И нам удалось упредить противника. Подоспей вы попозже, они там действительно бы закрепились так, что выбить их силами одного отряда было бы нереально». и потерь было бы гораздо больше. А сейчас как вышло? Один молодой убитый попал под пулеметную очередь, еще двое ранены, остальные в порядке. Подполковник умолк ненадолго, потом вздохнул и сглотнул слюну. Хоронить бойцов было частью его службы, к которой он так до конца и не смог привыкнуть, хотя внешне казался спокойным. На войне как на войне. Зарубин положил руки на автомат. — Надо еще разок туда наведаться, товарищ подполковник, — предложил Зарубин. — Для порядка и закрепления успеха. А то они там восстановят все скоро, и тогда действительно будет труднее их выбить. — А кишлак, вот он, буквально у нас под боком. — Наведаемся, — успокоил его командир. — После артподготовки. Только эту задачу я другим поручу. Ты на сегодня свое дело сделал. А для желающих повоевать новое дело есть и срочное. — Какое, товарищ подполковник? Вытянулся Кондратий, готовый хоть сейчас отправиться на новое задание. Стеценко прикрыл ладонью глаза, солнце полностью вылезло из-за горного склона и залило своим жаром весь осад Абад. Внезапно послышался стрекочущий звук вертушек, и над базой зависла пара летающих танков Ми-24, прозванных бойцами почему-то крокодилами. Подняв тучу пыли, вертолеты опустились на аэродроме, Открылся люк, и на землю посыпались бойцы группы капитана Терехина из второй роты, выходившего на задание одновременно с Зарубиным, только в другой район и на вертушках. «Перекуси, отдохни немного после выхода, Кондратий Львович». Подытожил с разговор. «У меня тут дела появились, а потом ко мне в штаб. Там и расскажу детали». Зарубин кивнул и только сейчас вдруг осознал, как он устал за время рейда. «Отдохнуть и правда не помешает». Раздав указания своим бойцам, в том числе организовав все, что нужно сделать с погибшим и ранеными, Зарубин отправился к себе в барак, где жил в комнатушке, деля ее с другими офицерами. Быт здесь был суровый, но уже привычный и ничуть не смущал старшего лейтенанта, десять лет назад решившего посвятить свою жизнь спецназу. Сдав оружие куда следует, Кондратий разделся и принял душ, устроенный тут же рядом с бараками. Скупая струйка теплой воды из бочки со шлангом показалась изможденному за время беготни по горам телу Зарубина просто райским наслаждением. Такой кайф выпадал на долю разведчиков не слишком часто. С водой в этих местах проблемы. В затяжных рейдах, бывало, приходилось не то, что про мытье забыть, а думать, где вообще раздобыть воды для питья, когда она во флягах закончится. Если речки или ручейка рядом не было — редко приходилось копать землю вглубь, пока не дойдешь до водоносного слоя. В зеленке он, к счастью, часто лежит неглубоко. Вырыл яму в метр глубиной, угадал с местом, и вот оно счастье. Яма быстро стала заполняться мутной водой. Главное, чтобы хоть что-то появилось. А дезинфекция всегда с собой. Бросил в эту муть таблетку пантоцида и наслаждайся живительной влагой. Слава богу, хоть в расположении отряда с водой было все в порядке. И с кормежкой тоже. Отфыркавшись и переодевшись в чистое, Кондратий Зарубин загнал своих подчиненных в столовую, временно располагавшуюся неподалеку в длинном шатре, пока не закончился ремонт в специально отведенном помещении. Да и сам присел за стол к офицерам. Надо было и пообщаться, перетереть последние новости, узнать, что, как и где». Обменявшись приветствиями с лейтенантом Игнатьевым и старлеем Витей Жуковским, Кондратьев все же воздержался пока от разговоров и набросился на отменный наваристый борщ, источавший такой аромат, что у него слюнки потекли, лишь только повар с миской показался в дальнем конце шатра. Согласно приказу военнослужащие советских частей в Афганистане обеспечивались горячим трехразовым питанием, а на период выполнения боевого задания и сухим пайком Для подразделения спецназа предназначался сухой паёк с загадочным названием «Эталон номер пять», напоминавший за Зарубину название «Духов». Но его содержимое было не таким легковесным, а вполне себе высококалорийным и могло прокормить бойца в походе тушёное мясо, фарш, сало-шпик, печёночный паштет, сгущённое молоко, галеты, чай, кофе, шоколад. Часто летом бойцы даже оставляли излишки на базе, Зато зимой брали все, что дали на складе, купили в магазине или сами нашли им одним известными путями. Так что во время рейда в рюкзаках РД-54 можно было обнаружить не только эталон номер 5 и боеприпасы, но иногда, если повезет, бойцы пополняли свой рацион питания даже местными продуктами. По таким праздникам им удавалось отведать свежее мясо, рыбу или овощи-фрукты, и на войне жизнь шла своим чередом. Но сейчас про сухой паёк Зарубин и не вспоминал. Он хотел растянуть наслаждение борщом подольше, но, едва вдохнув его аромат, просто проглотил всю тарелку за один присест и уже облизывал видавшую виды алюминиевую ложку, когда в столовую вошёл капитан Терёхин, старый друг Кондратия, весельчак и балагур. «Ну что, Кондратий?» — поприветствовал он Старлея, приземляясь рядом на лавку. «Хорошо поработал. Хватил супостатов, как говорится». «Нормально», — кивнул в тон ему Кондратьев. «Хватил». «Ну так ты ж казак», — продолжал шуметь Терехин, устраиваясь поудобнее с ложкой в руке напротив такой же тарелки борща. «Станичник. Вся великое войско Донское, или как вас там правильно называть, так что имя обязывает». «Ладно, кончай зубоскалить, товарищ капитан». По-свойски заявил ему Зарубин. «Лучше налегай на борщ, да расскажи, как сам повоевал». — Есть еще в Афгане рыбные места, где можно забить караван. — Я тебе, товарищ капитан, только при отцах, командирах да подчиненных, — оглянулся Терехин на бойцов, сидевших метрах в пяти за длинным столом. — А в ближнем кругу я тебе просто, Митя. — Вот оно как, товарищ старший лейтенант. Проглотив несколько ложек наваристого борща, повар сегодня был в ударе. Терехин добавил. — Тебе, кстати, тоже скоро срок выйдет капитанские погоны надеть. Забыл, что ли? — Еще чуток, и все, будешь со мной в одном звании щеголять, уже как товарищ капитан, а может, и уже должен, только не в курсе. — Ну, — невольно усмехнулся Зарубин, — до этого еще дожить надо. — Доживем, брат. Отмахнулся Терехин, продолжая с легким чавканем поглощать содержимое тарелки. — Я тебе больше скажу. Ходят слухи, что наш ограниченный контингент скоро вообще выводить начнут из Афгана. Не пройдет и пары месяцев, как окажемся мы с тобой, друг Кондратий, на просторах нашей необъятной родины. Крепко выпьем и отдохнем от войны. Сколько можно пыль глотать? Эх, на море поеду первым делом. Тысячу лет там не был. Капитан продолжал балагурить. А Кондратий, узнав о скором окончании войны, неожиданно для себя даже расстроился и впал в ступор. И хотя это была уже не новость, разговоры ходили давно, Сознание отказывалось этому верить. Он провел в армии уже десять лет и другого себе просто не представлял. Да и не хотел он возвращаться к мирной жизни. Причина, что привела его в Афган, за это время почти растворилась, но не исчезла совсем. Гнев, холодным огнем тлевший внутри него так давно, находивший здесь выход в постоянной опасности для жизни и сражениях с маджахедами, так и не погас за это время. лишь ослаб, став частью натуры. Да и возвращаться ему было особенно некому. Кондратий Зарубин не представлял себе, что будет делать с этой неутолимой жаждой мести на гражданке. Он даже сам себя боялся, когда думал об этом в часы отдыха между марш-бросками. Кондратий перестал слушать неумолкавшего после боевого выхода товарища, постепенно проваливаясь в воспоминания о том, как судьба занесла его в Афганистан с берегов такого далекого и тихого дона.